Глава 108. Ахав и плотник. Палуба. Первая ночная вахта. Плотник стоит у верстака и при свете двух фонарей сосредоточенно опиливает костяную ногу, которая накрепко зажата в тисках. Вокруг валяются куски китовой кости, обрывки ремней, прокладки, винты и всевозможные инструменты. Спереди, где у горн работает кузнец, видны отцветы красного пламени. Черт бы драл этот напильник, и черт бы драл эту кость. Этому надо быть твердым, так подит он мягкий, а ей положено быть мягкой, так она твердая. Этот всегда достается нам, кто пилит старые челюсти и берцовые кости». «Попробуем-ка другую. Ага, вот это уж лучше!» — чихает. «Фу! Эта костная пыль!» — чихает. «Да она!» — чихает. «Ей-богу, она!» — чихает. «Да она мне, черт подери, говорить не дает!» «Вот что получается, когда работаешь по мертвому материалу. Если спилить живое дерево, то пыли не будет. Если оттяпать живую кость, то уже чихает». «Эй ты, старый коптильник! Дел с тобой! Подавай сюда наконечник и скобу свинтом. У меня уж для них все готово!» «Хорошо еще...» — чихает, — что не надо делать коленный сустав, а то бы, наверное, пришлось поломать голову. «Нужна одна только берцовая кость!» «Это дело простое, что твоя тычина для хмеля! Мне вот только хотелось бы дать хорошую полировку!» Эх, времени бы мне, времени побольше, я б ему такую ногу смастерил, чихает, что в пору самой модной леди. А всякие замшевые ноги да икры, что выставляют в витринах, эти вовсе не пошли бы ни в какое сравнение. Они воду впитывают, вот что, и уж ясное дело, у них бывают ревматические боли, так что приходится их лечить, чихает. Всякими ваннами и притираниями, в точности, как живые ноги. Вот так. А теперь, прежде чем отпиливать, я должен пригласить его старое могольское величество и прикинуть подходящий лет длина. Коротковато, наверное, будет. Ага, а вот и его шаги. Везет нам. Вот он идет. Или, может быть, это кто другой? Ахав подходит. В последующей сцене плотник Продолжает время от времени чихать. «Ну как, творец Человеков?» в самый раз, сэр. Если капитан позволит, я только отмечу длину. Сейчас сниму мерку, сэр». «Мерку для ноги, а? Ну что ж, это ж не в первый раз. Принимайся за дело. Вот так, отметь место пальцем. Солидные это у тебя тиски, плотник. Ну-ка, дай я попробую, как они держат». Да, захватывают прочно. Э, сэр, поосторожней, они кость сломают. Не бойся, мне нравится прочная хватка. Приятно почувствовать в этом скользком мире крепкое пожатие. А чем это там занимается Прометей? Кузнец, я хочу сказать. Что он там делает? Скобу кует, надо полагать, сэр. Верно. Это и есть сотрудничество. Он поставляет тебе мускулы. Для чего же яркий красный огонь он там развел? — А как же, сэр, для такой тонкой работы ему понадобятся белое колени. — Хм, наверное, так. Не думается теперь, что недаром старый грек Прометей, который, говорят, мастерил человеков, был кузнецом и вдыхал в них огонь. Ибо, что создано в огне, огню же по праву и принадлежит». Тут поневоле поверишь в существование ада. Как взлетает копоть! Это должно быть остатки, из которых грек наделал африканцев плотник. Когда он покончится с кобой, вели ему выковать пару стальных ключиц и лопаток. Есть у нас на палубе корабейник с непосильной ношей на плечах. Как, сэр? Помолчи! «Покуда Прометей не кончил работы, я закажу ему целого человека». По своим чертежам. Во-первых, рост пятьдесят футов от пяток до макушки. Потом грудь по бросу Темзинского туннеля. Ноги, чтоб врастали в землю, как корни, чтобы стоял, не сходил с места. Потом руки в три фута толщиной у Сердце не надо вовсе. Лоб медный. И примерно четверть «Акро отличных мозгов. потом Постойка, стану ли я заказывать ему глаза, чтобы он глядел наружу?» «Нет, но на макушке у него будет особое окно, чтобы освещать все, что внутри. Вот так. Получай заказ и уходи». «Плотник в сторону. Интересно, о чем это он говорит? И кому он все это говорит? Хотелось бы мне знать, уходить мне или оставаться?» Никудышная эта архитектура, слепой купол. Вот, к примеру, хотя бы этот. Нет, нет, мне нужно, чтобы был фонарь. Ага, вот оно, что оказывается. Пожалуйста, сэр, здесь их два, с меня и одного довольно будет. Зачем ты суешь мне в лицо этого уловителя воров, человек? Свет в лицо это еще хуже, чем пистолет в висок. — Я думал, сэр, что вы обращались к плотнику. — К плотнику. — Не, казалось... — Но нет. — Чистый у тебя плотник профессия. — Я бы сказал, в высшей степени джентльменская. Или ты предпочел бы иметь дело с глиной? — Как, сэр? — С глиной вы говорите. — Глина — это грязь, сэр. Мы оставим ее землекопом. — Да ты богохольник. — Чего ты все чихаешь? — Кости довольно пыльные, сэр. Что же учти это? И когда умрешь, не храни себя под носом у живых, сэр. А? Да, да-да, разумеется, конечно. О, Господи! Послушай-ка, плотник, ведь ты, конечно, считаешь себя настоящим мастером своего дела, верно? Скажи же мне, так ли уж в пользу твоего мастерства... «Будет это, если я, опираясь на вот эту ногу, которую ты сейчас делаешь, буду ощущать, тем не менее, кроме нее, на ее же месте другую ногу, мою старую ногу, плотник, которую я потерял, ту из плоти и крови. Неужели ты не можешь изгнать ветхого дама?» «В самом деле, сэр, теперь я начинаю кое-что понимать». Да, я слышал, сэр, об этом удивительном деле. Говорят, что человек, потерявший мачту, никогда до конца не перестает чувствовать свой прежний рангоут. нет не и кольнет его вот что-нибудь. Могу ли я, нижайший, спросить вас, так ли это, сэр? Именно так, человек. Вот поставь свою живую ногу сюда, где некогда была моя. Теперь для... Глаза здесь только одна нога, но для глаз души их здесь две. Там, где ты ощущаешь биение жизни, там, как раз в тех же самых местах, ощущаю его и я. Загадка, а? Неразрешимая, по моему унижайшему мнению, сэр. Так слушай же, откуда ты знаешь, что как раз там, где ты сейчас стоишь... Не стоит невидимо для тебя и не сливаясь с тобою еще что-то. Цельное, живое, мыслящее стоит вопреки тебе самому. Неужели в часы полного одиночества ты не опасаешься, что тебя подслушивают? Помолчи не отвечай мне. И если я все еще чувствую боль в моей раздробленной ноге, когда она уж давно распалась на элементы. Почему бы тогда и тебе, плотник, даже без тела не чувствовать вечных мук ада, а? Боже милостивый. В самом деле, сэр, если уж на то пошло, так, видно, я должен еще раз все подсчитать. Сдается мне, сэр, там оставалось кое-что в уме, а я складываю и упустил это из виду. Эй, послушай! Не твое дело рассуждать. Когда ты думаешь закончить эту ногу? Через час, наверное, сэр. Ну так навались как следует. А потом принесешь мне, уходя. О, жизнь. Вот стою я, горд, как греческий бог, но я в долгу этого болвана за кусок кости, на которой я стою. Будь проклят это всечеловеческое. Взаимная задолженность, которая не желает отказаться от грозбухов и щитов. Я хотел бы быть свободным, как ветер. И вот имя мое значится в долговых книгах всего мира. Я богат, я мог бы потягаться с владетельнейшим из претарианцев на распродаже Римской империи и значит всего света. Но я в долгу. За самую плоть моего языка, каким я сейчас выхваляюсь. Клянусь небесами. Я возьму тигель и расплавлю в нем себя самого, пока не останется один последний позвонок. Так-то. Плотник снова принимает за работу. «Ну-ну». Стоп, он знает его лучше всех нас». И Стап всегда говорит, что он чудной. Одно только это словечко — чудной, и ничего больше. Чудной он, — говорит Стап, — чудной. Чудной, чудной. Так все время и вдалбливает мистеру Старбику Чудной, сэр, чудной, чудной, уж больно чудной. А тут чуть нога его. Вот как подумаю, это же с нею делит он свое ложе. Кусок китовой кости вместо жены. Вот она, его нога. Он будет стоять на ней. Что он там говорил такое насчет одной ноги в трех местах и о трех местах? Все в одном аду. Как то у него получилось? Ох, понятно, что он глядел на меня с таким презрением. Я и сам, говорят, иной раз умею хитро поразмыслить, да только это так разве что к случаю. Дай и потом, куда мне на моих старых кургузых лапах тянуться вброд по глубоким местам вслед за долговязыми капитанами? Как вода потреплет по подбородку, так сразу и завопишь. Спасеть это ну! Другое дело капитаны, у них ноги, как у цапли, длинные и тонкие, любо-дорого смотреть». Обычно людям хватает по паре ног на всю жизнь. Это верно от того, что они их берегут, как старые сердобольные леди берегут своих кругленьких старых лошадок. Но вот тахав, он гонит, не жалеет. Одну ногу загнал насмерть, другая на всю жизнь засекается, а теперь он снашивает костяные ноги сажень за саженью. «Эй, ты коптильник! Подсоби-ка мне с этими винтами и давай покончим с ней, прежде чем вестник воскрешения придет своей трубой за всеми ногами, настоящими и искусственными, как с пивоварни ходят, собирают старые пивные бочки, чтобы снова их наполнить. Ну и нога же получилась, совершенно как настоящая. Я так ее ловко обточил. Завтра он будет стоять на ней и брать высоту. — Эге, -э, да я чуть был не забыл про овальную полированную площадочку, где он пишет свои выкладки. То-то, а ну, скорее, да лото, шкурку.